Глава 47. Сосед Утром плотная работа за письменным столом Я решил посвятить утро описанию того, как инкогнито совершил блиц-визит в Лиссабон Остановка по пути в деревню под где я наверняка услышу в каком-нибудь баре приглушенный полусекретный разговор завсегдатаев, который, как я воображаю, будет вертеться вокруг юного иудея и мертвой кобылы. Я довольно долго описывал это первое движение путешествия, Лиссабонское движение, но потом пришел к выводу, что зря трачу время, написанное никуда не годится и надо все начинать с изного. Но прежде надо выйти на улицу, подышать свежим воздухом, причем как можно глубже. Мысли у меня в голове прыгали и скакали, как шарики в лотерейном барабане, гудевшем, как барабан турецкий. И внутри роились разнообразные тени и вились лабиринты, связанные с бегством в одной рубашке Вольтера. Более того, я был так глубоко погружен в это бегство, что подумал... Дойдет ведь и до превращения в Вольтера, если ко мне и со мной будут обращаться, как если бы я был настоящим Вольтером, а ведь мне уже почудилось, будто это произошло. В тот день, когда у дверей лас убитый, я встретил Санчеса, который держался со мной так, словно я был одним из его несчастных персонажей. Вернулось прежнее впечатление, что мой сосед непомерно тщеславен. С чего бы? От того ли, что благодаря телевизору приобрел некоторую популярность? От того ли, что кокетничал с идеей стереть себя с карты, подобно Роберту Вельзеру, хотя на самом деле тот онемел, вернее, замолчал из-за извилистых швейцарских троп и, главным образом, из-за своих микрограммов. А этот продолжает пожинать лавры, собирая богатый урожай низкопробных премий и наград. Роберт Вальзер. «Годы жизни 1878-1956». Швейцарский писатель, на определенном этапе своего творчества, начавший создавать микрограммы, отрывки стихов и прозы, написанные остро отточенным карандашом микроскопическими буквами, почерком, невозможным для прочтения постороннему. «Я спохватился, что рассуждаю как злейший его враг», и ясно, что чувствую себя униженным его деятельностью. В какой-то момент я не сумел сдержаться и спросил, почему он назвал своего героя Вольтером, по созвучию с Вальзером или в честь Вальтера Беньямина. Хотя речь шла об имени черевовещателя нынче очень далекого от него, он не замешкался с ответом. — Понимаешь, — сказал Санчес с широкой улыбкой, Я дал ему имя чернокожего бразильца Вальтера Масседа, нападающего из Валенсии, безвременно погибшего в автокатастрофе. В детстве только карточки Вальтера не хватало мне для полноты коллекции. Я подхватил бы его смех, если бы не убедился в очередной раз, что даже в том, как Санчес смотрит на меня сверху вниз, сквозит нескрываемое пренебрежение, словно я даже не подозреваю об этом» и мне нравится терпеть и сдерживаться, унижения сносить, а бремя ученичества в сфере тайного знания покорно нести. Поступи я так, Санчес был бы сбит с толку и решил бы, что я настоящая дохлятина, бывший адвокат и сущее ничтожество. «А вот интересно», — сказал он, — «мне тут шепнули, что некто выдает себя за моего племянника, и ты якобы его знаешь. Как такое может быть?» Что такое? Что я его знаю? Нет, что кто-то говорит, будто он мой племянник. В этот самый момент я понял, что напрасно считал, будто хорошо знаю Санчеса. На самом деле он мне неведом. Вероятно, я допустил эту оплошность от того, что столько дней был с головой погружен в мир его давнего романа. Санчес посмотрел на меня как бы через плечо, когда я в безотчетном порыве сказал ему что-то лже-племянника, узнал, будто тот уже несколько недель перерабатывает Вольтера и его мытарство. Никогда не забуду этот взгляд, где изумление и ужаса было поровну. «Я не ослышался?» — спросил он. Судя по всему, он изменил сюжет романа и особенно сильно. Рассказ под названием карман Так, по крайней мере, он сказал при нашей последней встрече. По его словам, созданная им версия затмит мемуары Вольтера. «Помедленней, пожалуйста», — попросил Санчес. «Повтори последнюю фразу. Взаимоотношения, повторения и литературные основы — это стержневая тема в опусе твоего племянника». «Ничего удивительного, что он попытался повторить мою книгу», — ответил Санчес и засмеялся. Захохотал, как говорится, во все горло. Он был так заносчив и самодоволен, что я решил испортить ему праздник. «Твой племянник задался целью подтвердить, что ни один роман на свете не доходит до нас в завершенном виде» и что нет такого текста, который можно считать дописанным окончательно. «Но ведь он мне никакой не племянник!» «Это для начала», — сказал он и стал разглядывать меня сверху донизу тщательно и скрупулезно. Похоже было, что он подумал обо мне то же самое, что я о нем минуту назад, а именно, что не надо считать, будто хорошо знаешь своего соседа. И я объяснил ему, что для его мнимого племянника в истории литературы существует целая вереница книг, сборников рассказов, к примеру, которые никогда не займут окончательно какого-то определенного места. И потому все они пригодны для нового оборота сюжетной гайки. Санчес снова расхохотался от души. Ему, как видно, понравилось сказанное мной. «Вот не знал, — сказал он, — что ты так заковыристо выражаешься. Это было мне обидно, но я сделал вид, что нисколько меня не задело. Можно было бы спросить его, не решил ли он, что моей безропотности смирения — приметы идиотизма. Однако я предпочел притвориться, будто не расслышал пренебрежение, хотя отрицать не стану, постарался как-нибудь уязвить собеседника». «Твой племянник затевает все это, чтобы отомстить, не знаю за что», — сказал я. «Когда я впервые его увидел, он показался мне чем-то вроде парижского клошара. Потом клошаром умным, и, наконец, выяснил, что он всего-навсего субъект сомнительный и завистливый. А на самом деле зовут его Педро, а работает он, выполняя поручение другого Педро, портного из нашего квартала. Знаешь такого?» «Кого? Портнова. Разве у нас в квартале есть Портной?» Я сообщил, что эта разновидность храброго портняшки давал много денег мнимому племяннику, чтобы он под предлогом того, что создает вольный пересказ мемуаров Вольтера, воспользовался этим и коренным образом переписал рассказ карман что интересовало Портнова больше всего. «Ну а мне-то какое дело до этого?» Снова посмеиваясь, спросил Санчес, «А такое, что он через посредство твоего племянника хочет отомстить тебе за интрижку, которую ты когда-то завел с настоящей карман «Но даже произнеся это, я не сумел добиться того, чтобы веселость его улетучилась. Напротив, он захохотал еще пуще!» «То есть портной — это ее любовник?» — выговорил он наконец». Намеренно или нет, но вопрос был направлен и попал в то самое место, где я в конце концов увидел себя таким, каким был на самом деле – обманутым мужем. Впрочем, надо отдать мне должное, я этого добивался, я в это с готовностью поверил и в конце концов сам запутал себя в этой сети. Самое нестерпимое заключалось в том, что Санчес смеялся безумолку. Словно нечто такое, чего я не смог уловить, вызвало у него этот неудержимый, нескончаемый хохот. Однако волей-неволей надо было ответить на его вопрос. «Скажи я, нет, портной не был любовником карман остался бы тем, кто есть, рогоносцем, а скажи «да» им же». «Еще твой мнимый племянник говорил мне», — вдруг выпалил я в упор что каждый раз, перечитывая главу о похождениях Вольтера, он хотел выкопать тебя из могилы и размозжить тебе череп твоей же берцовой костью. Мое заявление доставило ему огромное удовольствие, а меня заставило ощутить непреложную надобность поставить его в тупик. «Встречу его, убью», — неожиданно сказал он, и на несколько секунд лицо у него сделалось мрачным. Я слегка струсил. «Убью», — повторил он. Я подумал, что мне пора убираться. Начинать без промедления побег в одной сорочке. Уйти из дому в стиле Петрония с одной кожаной сумкой за плечами. Или в последний раз сказать карман что спущусь в тендер за сигаретами и не вернуться. Или в меру скромных своих сил почтить память героя квартала Койот Хосе Мальорки, который жил в одном доме с Санчесом, принял легендарную смерть от собственной руки, а перед тем оставил немудрящую записку. «Больше не могу, кончаю с собой». В ящике стола подписанные чеки Папа. Однако самоубийство всегда порождало во мне сомнения, потому что, размышляя о нем, я неизменно вспоминаю, как один человек, оттолкнувшись ногами от стула и прыгнув в пустоту, Почувствовал лишь, что Петля все туже и крепче привязывает его к бытию, с которым он намеревался расстаться. «Если я правильно понял», — прервал Санчес цепь моих размышлений, — «у меня теперь два смертельных врага, причем оба Педра». «Именно так», — подтвердил я. «И хотел добавить, два врага, Петля и Пустота» но предпочел нечто совсем другое и сказал ему, что есть такие рассказы, которые проникают в нашу жизнь и продолжают свой путь, смешиваясь с нею. И снова услышал взрыв хохота. Воистину громового. В чуже было неловко смотреть на оглушительный эффект, произведенный моими словами. И, наверное, сильнее всего раздражало, что он был убежден, будто его мнимый племянник в самом деле был мнимостью и не существовал вовсе.